Он включил зажигание и, ломая кусты без дороги, повел ландровер в сторону выселок. Теперь оставалось только принять необходимые меры предосторожности и ждать вечера, когда в условленном месте они с Ирмой должны будут принять груз. Ирма ждала на поляне в километре от поселка, зябко кутаясь в коротенькую кожаную куртку. Когда ландровер, тускло поблескивая фарами, с приглушенным треском выкатился из леса, Она пошла ему навстречу. ларион заглушил двигатель и открыл дверцу. «Что это значит?» спросила она, забираясь в кабину. «Какие то идиотские записки! Что я тебе, девочка, по свиданкам бегать?» «Тише, тише, не шуми», сказал Иларион. «Ты принесла?» Ирма молча вынула из-за пазухи и сунула ему в руки бутылку водки. Иларион зубами сорвал с бутылки колпачок и протянул ее обратно. Отхлебни. Ты чё, совсем ошалел? ярку себе найди, придурок. Да нужна ты мне. Отхлебни, прошу как человека. Мне алиби надо. Ты вообще-то соображаешь, что несёшь? Тебе алиби, а мне что? Что-что, денег могу дать. Я ж тебе говорю, найди себе доярку. Фу, ну давай всё сначала. Давай так. «Я не собираюсь тебя спаивать и пользоваться твоим беспомощным пьяным состоянием. Мне просто нужно, чтобы... Ну, чтобы все думали, что так оно и было». «А ты что, импотент?» «Слушай, а ты тяжелый человек». «На том и стоим. Ладно, давай сюда». Она отняла у него бутылку и одним махом отпила примерно четверть. Пока она кашляла и отплевывалась, Иларион заботливо колотил ее по спине, на всякий случай держа бутылку на отлете. «Ну, как ты?» – спросил он, когда она немного успокоилась. «Да бывало хуже. И что ж ты натворил, красавец?» Глаза у нее уже немного расфокусировались. Это было видно даже в полумраке кабины. И Иларион пошел по линии наименьшего сопротивления, то есть сказал правду. Точнее, почти правду. «Я украл наложницу старика», – признался он, и, не дожидаясь реакции собеседницы, запрокинув голову, влил в себя все, что оставалось в бутылке. После этого он поспешно запустил двигатель и тронул машину с места. «Извращенец!» – заплетающимся языком сказала Ирина. «Да ничего подобного!» – возразил Иларион. Щеки уже начинали понемногу дервенеть – и появилось желание выпячивать челюсть, что было тревожным признаком. Он прибавил газу. «Просто как-то стало жаль девчонку». «О, на ну как!» «Не пойму, куда ты так торопишься? Давай-ка остановись, давай покурим». «Давай покурим дома. У меня вдруг появилось предчувствие, что если я сейчас остановлюсь, то мы здесь и заночуем». «А чем плохо?» «Не выспимся». А завтра трудный день. И потом должен же я хоть раз за двое суток полежать в постели. Один? Всегда один? Нет, ты просто извращенец. Слушай, ты что, правда такая пьяная? Неправда. Просто вхожу в роль. А она как? Ничего? То. Да вот это, ну, которую ты умыкнул. Красивая. Ну, как бы тебе сказать, слишком маленькая, что ли? Что? Что? «Лилипутка? Карлица? А откуда она здесь?» «Ирма, не валяй дурака! Она маленькая внутри. Снаружи женщина, а внутри ребенок». «А я? Я большая?» «Ты?» Иларион помедлил с ответом. «Ты тоже маленькая». «Слушай, ты, — сказала Ирина, — рыцарь печального образа». Она была уже основательно пьяна, но это выражалось только в том, что она немного растягивала слова. «Я ведь тебя насквозь вижу, герой. Ты кто такой? Чего ты хочешь? Я же вижу. Я не маленькая для тебя. Я для тебя грязная. Грязная, да? Грязная? Ну, чего молчишь?» «Ты выпила совсем немного», — сказал Иларион. «Через полчаса, самое большее через час, хмель пройдет, и ты будешь жалеть о том, что сейчас наговорила». Так стоит ли дальше-то продолжать? «Да знаю я», – резко сказала Ирина и отвернулась к своему окошку. «О чем же тут жалеть, если все правда? Трезвые правды не говорят. Трезвые мы все умничаем, хитрим, выгадываем. Не так, что ли, напарник?» Иларион снял правую ладонь с рычага переключения передач и, положив ее на плечо соседки, сжал и легонько потряс – Он не знал, что сказать. Ирма вдруг начала всхлипывать, ухватившись за его запястье обеими руками и прижавшись к нему мокрой щекой. Забродов скрипнул зубами и плавно затормозил. Лендровер замер у обученной лесной дороги, уткнувшись своим обрубленным носом в густую поросель молоденьких сосенок. Мигнув, погасли круглые фары. И стало видно, что на востоке уже прорезалась узкая светлая полоса начинающегося утра.